Маркис и солдафон. Комиссар читал на ночь третий том энциклопедического словаря. Первые два он уже прочел. Он читал словарь подряд. Тетки тихонько презирали его и не рекомендовали мне ехшаться с солдофоном. Но мы с оськой не отлучались от него. Мы ходили вместе с ним. В конюшне чистить военных лошадей и вместе мечтали о пароходах. У Лабаз до базара в комнате разило духами. Запонки, флаконы, ящики, ремки, манштуки, коробочки, но где чистки заполняли подоконники? На стене висел портрет киноартистки Веры Холодной. Лобаз был вежлив. Он всем уступал в тесном коридоре путь и часто щелкал желтыми каблуками. И питерская тетя говорила, что он скорее маркиз, чем марксист. Каждый вечер к маркизу приходили гости, военные дамы и штатские мужчины, прежние отцы города и сестры милосердия. Тогда в комнате Лабаз до -да базара было очень шумно. До глубокой ночи стонала гитара. Лабаз да базар наждачным голосом пел о том, как король французский на паркете играет в шахматы с шутом. Тетя Неса просыпалась и вздыхала. — Он очень милый и благовоспитанный человек, — говорила тетка. — И он, конечно, не виноват, что у него нет ни голоса, ни слуха. Но зачем он поет, не понимаю. Однажды лабазри де Базан подпоил комиссара. Чебарьков долго отказывался, но маркиз уговорил. — Пей, — говорил, — пей. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Без сапог, болтая штрипками галифе, явился к нам комиссар. — Доктор, — сказал он. Словаря «Третий том» я кончаю, а все галах, бурлацкая моя жизнь и точка. Тут комиссар упал. Ему хотели помочь подняться, но он скочил и выбежал из комнаты во двор. Через пять минут комиссар вошел с улицы. Он был туго подпоясан, наглухо застегнут и официален. Шпоры извинили коротко и твердо. Лицо его сводило мучительная сосредоточенность. «Тут кто-то из военного отдела безобразничал», — сказал комиссар отрывисто. «Пьяный валялся. Нашу красную власть позорил. Где он тут? Сейчас же под арест и точка». Комиссар обыскал комнату. Папа быстро загородил зеркало, и комиссар не нашел себя. Уходя, он остановился в дверях и поводил перед носом жестким пальцем. — Чтоб больше у меня этого не повторялось, — сказал комиссар, распекая кого-то воображаемого. — Точка! — Ша!